— Успеешь и со мной сходить разок, а потом и в призыв пойдешь свой. Аким не стал ничего говорить, а Олег продолжал. — Я ж тебя не насильщиком зову. У меня китайцы в очередь на носильщиков стоят, и не рядовым казаком. Я тебе должность товарища предлагаю. — Товарища? — растерянно переспрашивает Таким. Товарища, замом моим будешь.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 «Что, — говорит Савченко, — пьем залычку на погон?» Саблин только махнул рукой, поморщился и выпил ледяной кукурузной водки.